Двадцать. Холодильник нашелся в двухстах ярдах дальше по берегу. Было не похоже, что туда его привлоли. о к Ни следов в грязи, ни вытоптанных сорняков, как будто его подняли и перенесли на новое место, а потом опрокинули в пурпурно-розовые заросли кустарника. Но иду так свирепо распотрошили, что в голову невольно приходила мысль о животном. Упаковки сосисок были разорваны. А ш м е т к и розового мяса на дне холодильника облепили сонные октябрьские мухи. Кругом разноцветными драгоценными камешками были разбросаны д р о ж а и е м ы м д э м с Эфраим пнул наполовину пережеванный хот-дог, который валялся на земле. Челюсть мальчика перекосилась, он прикрыл глаза. К черту все! Скоро приплывет лодка. Ребята спустились к морю. Свои вещи они не упаковали, никому не хотелось заходить в хижину, хотя вслух об этом не говорили. В свежем воздухе чувствовался слабый привкус м я т ы й Наручные часы н ь ю т а показывали восемь двадцать три. Лодка должна была прийти в половину девятого. Кент тяжело опустился на заросший валун. Парень убедился, что за ним никто не наблюдает, отщипнул клочок мха, который напоминал пушок на теннисном мяче, и сунул в рот. Он не знал, почему так поступил. Этот жест в ы з в а л у него стыд и отвращение. Кент был чертовски голоден. К нему бочком приблизился Ньютон. Ты в порядке, Кей? Осторожно спросил он. В порядке. Какой-то ты зеленый. Ньютон дружески улыбнулся и махнул в сторону воды. Совсем как я, когда укачивает. н и у кого в моей семье, кроме меня, нет морской болезни. Едва лодку качнет, меня просто выворачивает. Каждый раз обед пропадает. Ньют, отвали. Кент посмотрел на Ньютона скорее с мольбой, чем с угрозой. Ладно, пожалуйста. Он отвернулся и заметил, что на него таращится Шели тем же самым пустым взглядом, что и всегда. Ведь что и всегда? Правда? Когда прошлой ночью Кент проснулся, он был уверен, что остальные спят. Его вырвало из глубокого сна урчание в желудке. Но е щ й звук, напоминавший не умолкающую бензопилу. Кент сел, рефлекторно обхватив живот. Его взгляд метнулся к холодильнику, затем внимательно изучил остальных парней. Те спали. Ньютон храпел, точно воздуходувка. Но холодильник не преодолимо тянул к себе. Такого голода Кент никогда не испытывал, настолько запредельного, похожего на настойчивое требование, на призыв. Внутри Кента образовалась огромная черная дыра. Сначала она была сбулавочный укол, но скоро переросла в вихрь, в торнадо. Только вместо случайных предметов, которые с м е р ч затягивает в свою воронку, д е р е в ь е в почтовых я щ и к о в газонокосилок, с невероятной силой заводского насоса засасывала его же собственные внутренности: печень, почки, легкие и желудок. Кент с ужасом думал, что если позволить ей... Дыра прогрызет его насквозь. Он тихо встал и подкрался к холодильнику. Сердце в груди отбивало стакат в ритме хайхета. Мочевой пузырь до того напрягся, что к е н т боялся обмочиться. Он постарался успокоить дыхание, иначе оно в ы р в а л о с ь бы пронзительным писком голодного птенца. А что едят птенцы? Червей, которых мамы птицы пережевывают твердыми клювами и отрыгивают. Червей, совсем как тот, что все еще лежал на полу хижины рядом с мертвецом, только не настолько больших и не настолько личинисто бледных, чтобы съесть такого огромного понадобился бы миллион птиц. Руки Кента шарили по крышке холодильника. Шершавый пластик напоминал о летних пикниках, о торчащих и з льда коричневых бутылках кока-колы, о б а р б у з е н а р е з а н н о м ломтиками толщиной в два дюйма, о том... Как кусаешь розовую мякоть и выплевываешь черные семечки. Теперь эти семечки казались Кенту немного похожими на набухших от выпитой крови клещей. Его руки заигрывали с сосисками, булочками и похожими на капли шоколадками, завернутыми в серебряную фольгу. Если он съест одну, это ведь никому не повредит, она в любом случае его. Ему предназначалась пятая часть припасов. Ну, захотелось съесть свою долю посреди ночи, и что с того? Дрожащими пальцами он вытащил из пакета конфету х е р ш и Струйка слюны вытянулась, м е р ц а ю щ е й в свете костра лентой. Кент быстро развернул шоколадку и отправил ее в рот. Прожевал и проглотил. Мозг не поспевал за механическими движениями пальцев. Кент не успел оглянуться, как пакет с конфетами опустил. Руки и губы были перепачканы коричневым шоколадом, коричневым. В горле поднялась волна отвращения, коричневым, как слизь, вытекавшая из желудка мертвеца. Быстро и бесшумно он понёс холодильник вниз, кромки моря. Дальше всё происходило словно в тумане. Кент помнил лишь краткие проблески и вспышки, как он раздирал и рвал, сгребал и глотал, и, возможно, плакал при этом. В какой-то момент он поднял глаза и увидел, что за ним наблюдает Шелли. Шелли, который должен был спать, Шелли волком следивший за ним в свете луны. Продолжай, будто говорил он. Продолжай есть, наслаждайся. Когда Кент пришел в себя, холодильник уже о п у с т е л Настойчивое посасывание в животе превратилось в приглушенную дрожь. Он съел больше, чем за всю свою жизнь. Чувство вины свинцом въедалось в кости. Кент представил отца. нависшего над ним сосуждающим взглядом. Ты не понимаешь, папа, хотелось сказать ему. Ты не понимаешь, через что я прохожу. Я понимаю, что значит слабость, сынок. Тюрьмы полны слабовольных людей. Потом Кент вошел в прибрежные волны и отмыл руки и лицо. От холода у него покраснели пальцы. Даже в этот час родной остров вдалеке был полон света и движения. Кент набрал в ладони воды и, вернувшись к холодильнику, стер с ручек ш о к о л а д н о е отпечатки ладоней. На обратном пути он наткнулся на Шели, сидевшего под кроной плакучей ивы. Кент прижал кулак его подбородку. Хоть что-нибудь расскажешь, я все дерьмо из тебя выбью, прошипел он. Как скажешь. Кент отступил на шаг. От спокойствия на лице Шели подкашивались колени. Знаешь что, Кент, сказал тот. У тебя дерьмово воняет изо рта, как будто на сахарную вату помочились. Разве ты это не чувствуешь? Кент чувствовал от приторно сладкого запаха с оттенком аммиака его едва не с т о ш н и л о Я серьезно, Шелл, держи рот на замке. Кент вернулся к костру и с трудом забрался в спальный мешок. А к утру, несмотря на проглоченное содержимое холодильника, голод вернулся. н ь ю т о н снова взглянул на часы. Две минуты десятого. Я л е к с Тэнли Уотерса должен был причалить к пристани полчаса назад. Мистер Уотерс не любил опаздывать. До выхода на пенсию он координировал перевозки на местном складе FedEx. Чувство времени было у него практически в крови. Часов мистер Уотерс никогда не носил, а если у него спрашивали время, проделывал свой любимый трюк, глядел на пустое запястье и отвечал с точностью до минуты. Обалденно. Теперь старик мог промахнуться на минуту или две, но чтобы опоздать на полчаса, вот уж действительно редкое явление. Думаете, что-нибудь стряслось? – спросил Ньютон. Сколько лет мистеру в о т т е р с у Семдесят. Как считаете, мы сможем вернуться вплавь? – поинтересовался е ф р а и м Ньютон усмехнулся. Ты что, спятил? С такими-то течениями настоящий триатлон силы и выносливости от самого Бейкер Бич. Он указал в сторону Норт-Пойнта. Мы с мамой как-то в кино видели парни, пошатываясь, выходили из океана. Их зубы так стучали, что даже я слышал. Они были настолько измотаны, что многих тошнило. А это спортсмены, взрослые, и плыли всего тысячу метров, а отсюда до берега три мили. И о колы, добавил Шелли. Они обернулись. Шелли с непроницаемым выражением лица глядел на г р и ф е л ь на серую воду. Чего ж с о б а ч ь я сказал Ифраим. Плечи Шели задергались вверх-вниз точно у пугала. И пожалуйста, мой дядя а Кул повидал. Он рассказывал, что однажды пара сборщиков устриц поймали большую белую возле Кемпбелтона. Та заплыла в залив Каскомпек после шторма. Дядя сказал, что когда устричники спороли ей брюха, на причал выкатились две бутылки вина. Дядя Шили был ловцом о м а р о в так что история могла оказаться правдой. Эфраим сжал кулак и ударил себя по бедру. Может, сделаем плот, например? Он показал на лодку Оливера Маккенти. Или попытаемся завести мотор? Что думаешь, Макс? Почему бы нам просто не расслабиться? ответил тот. Уотерс опоздал всего на полчаса. Уже почти на сорок пять минут, уточнил Ньютон. Скорее всего, ничего особенного не случилось, сказал Макс. Может, у него запор? Все засмеялись, а е ф р а и м произнес: "Старик Уотерс полный придурок". Надвигались грозовые тучи. Мальчики сосредоточенно посмотрели на небо. Гром прокатился по воде и отозвался эхом. Звук был каким-то воздушным и живым. Пурпурные облака стали угольно черными, затем раскалились до бела, ощетинились молниями и раздулись точно огромные легкие. Свинцовым батальоном они рассредоточились над водой. На д океаном хлынул дождь, окрашивая воздух в мглистый серый цвет. Может, старик Уотерс знал, что надвигается буря, предположил Макс, поэтому и не появился. Тогда почему было не приплыть пораньше? возразил Ньютон. Если он слышал п р о г н о з и знал, что надвигается сильный шторм, то зачем оставлять нас здесь? Мы не знаем, сильный ли шторм. Неуверенно произнес Макс. Серебристая пелена прокатилась над водой, которая сама приобрела мрачный оттенок. Пелена угрожающе нависала над океаном, застилая синее небо и заслоняя солнце. Волны окрасились в темно-красный цвет. Черт, дело плохо, хрипло сказал Кент. Нужно укрыться. Они двинулись по пляжу к хижине. Ньютон бросил через плечо полный паники взгляд. Серебристая пелена надвигалась с жуткой скоростью. Ее контуры обрели форму, прозрачная воронка соединила поверхность воды с тяжелыми грозовыми тучами и раскачивалась из стороны в сторону, словно бедра гавайской танцовщицы. Циклон. Ньютон вспомнил, как один такой несколько лет назад налетел на Эбботсфорд, пронесся по выстроившимся вдоль прибрежных утесов домам и разнес их в дребезги. Подхватил яхты богатых американцев стоимостью в миллион долларов и расшвырял, будто ребенок, который в истерике раскидывает игрушки по комнате. Нужно спрятаться в хижине, крикнул он, перекрывая похожий на вопли банши шум ветра. Или под землей, скорее. Когда они добрались до хижины, черепица уже молотила по крыше дробный крак-крак, напоминал перестук высушенных костей. Ребята как один замерли у дверей. За нею лежал мертвец. В шкаф усидел запертый скаут-мастер Тим. Они будто вернулись на место преступления, о котором поклялись молчать. Молния прорвала пурпурные тучи и змеем метнулась к океану. Вода засветилась, словно тысячи грибов гнилушек, словно на глубине взорвалась крошечная атомная бомба. Нам нужно внутрь, сказал Ньютон. Шторм обрушится в любую минуту. Укрыться нужно, но не там, возразил Кент. Его лицо стало уже мертвенно бледным, если не считать ж е л т у ш н о г о румянца на скулах. Я не хочу больше видеть того мужика. Эфраим усмехнулся. Ты ведь так хотел поглядеть на него прошлой ночью. Там еще и скаут-мастер, напомнил Ньютон. Кент заслонил собой дверь. Глупый жест. Все равно, что поставить чучело охранника в банковское хранилище. Трепавший углы хижины ветер перешел на задыхающийся свист, завывал музыкальной пилой под смычком. Они больны, просто ответил Кент. Они больны? переспросил Ньютон. Кент, один из них мертв. Тогда он. Тим, он болен. Всё это место заразное. А как насчёт тебя, Кент? Ты сам не болен? это произнес Шилли. Мальчишки едва смогли его расслышать. Ветер подхватил слова и унес их прочь, к гудящим верхушкам деревьев. Что? удивился Ньютон. Кто болен? Разве не ясно? уже громче сказал Шелли. Кент, он чертовски болен. Прошлой ночью я видел, как он. Заткнись! Кент почти рыдал. Заткни свой поганый рот, Шелл. Прошлой ночью. начал Шелли старательно выговаривая каждое слово. Я застукал Кента. Это он украл холодильник и отнес его к воде. А когда я туда добрался, уже все съел. Он. Шелли открыл было рот, чтобы еще что-то добавить, но Кен шагнул вперед и о т в е с и л ему пощечину. Заткни свой гребаный рот, брехло. Я убью тебя мелкий психованный ублюдок. Шелли замер на месте. Струйка крови текла из разбитой губы, будто густая смола из разреза клена. Он даже внимания не обратил, его это не волновало. Пустые глаза затянула туманная белизна, в которой отражались сверкавшие над утесами молнии. Шели смотрел стеклянным взглядом игрушечного клоуна. Это сделал Кент, тихо сказал он. Повышать голос было уже не нужно, мальчишки и так ловили каждое его слово. Да, это был он. Съел все наши припасы, ничего не мог с собой поделать, правда же, Кент? Поэтому я не рассказал сразу. Мне было жаль тебя, Кент. Ты болен, у тебя глисты. Кент привалился к двери. у с и л и е к о т о р о е потребовалось, чтобы ударить Шели, казалось, истощило скудные запасы его сил. Мы не пойдем внутрь, запинаясь произнес он. Послушай, Кент, в л е д я н о м голосе и ф р а и м а звучала угроза. Кирпично-красный румянец стекал по щекам и заливал шею. Ты сожрал нашу еду, ладно? Это не важно, что сделано, то сделано. Но я не буду стоять тут и ждать, пока меня зажарит молния. Поэтому просто скажу тебе. Быстренько пересчитай свои жемчужные зубы и приготовься попрощаться с ними, потому что если через две секунды не уберешься с дороги, то будешь собирать их с земли. Не дожидаясь ответа, Ифраим уперся плечом в грудь Кента. Тот сложился точно шезлонг, и Ифраим ворвался в хижину. т о ш н о т в о р н о сладкая волна ударила ему в лицо, так же как мог пахнуть воздух внутри сгнившего улья. Вой ветра походил на свист тысячи кипящих чайников. Кусок черепицы сорвало с крыши, сквозь дыру стало видно разгневанное небо, синеватая тьма, освещенная вспышками м о л н и и Ветер ворвался в новое отверстие и закружил по комнате к л о ч ь я окровавленной марли, точно жуткие снежинки. Мы должны добраться до подвала, воскликнул Ньютон. А как насчет скаут-мастера? крикнул в ответ Макс. Все повернулись к Кенту, который только-только поднялся с пола. Вспышка молнии, осветившая небо, проникла во все закутки и щели хижины. Он болен, сказал Кент. Ты тоже, заметил Ифраим. А вот и нет. Кент вытянул руки, но это не придало ему убедительности. Ни хрена я не болен. Макс произнес Ифраим. Кент болен или нет? Возможно, ответил Макс. Ему совсем не хотелось оказаться правым, но другого объяснения увиденным не было. Мне очень жаль, Кент. Охренеть! Вот это сюрприз! – прорычал Кент. Труляля согласен, с т р а л я л я Ветер на мгновение умолк. В мертвой тишине мальчики услышали голос Тима из шкафа. Я болен. Кент указал на дверь. На его напряженном лице застыло выражение самодовольного восторга. Вот видите, теперь вы видите. Макс опустился на колени возле шкафа и оторвал полоску клейкой ленты. Откуда она, черт возьми, тут взялась? Он начал выдергивать кухонные полотенца, засунутые под дверь, но внезапно остановился. А вдруг оттуда что-нибудь выползет? Пусть даже и пальцы скаут-мастера, ставшие тонкими и плоскими, как зачищенные провода. Но двигается буря, сказал он, обращаясь сквозь дверь к скаут-мастеру. Она уже здесь. Я слышу. Голос у Тима был странный. Вам нужно взять свечи, о д е я л о и спуститься в подвал. Окок ночует в о а з Думаю, я останусь здесь, Макс. Обреченность в его голосе с залпом ледяных шипов ударила Макса в грудь. Но почему? Ты знаешь почему, Макс. Кому-нибудь из ребят плохо? Да, кажется, Кенту. Я не болен, взвизгнул тот. Закрой свой рот, или я сам его закрою, спокойно и презрительно бросил Ифраим. Ветер сделал короткую передышку, голос Тима слышался отчетливо. Будьте осторожны, очень устало произнес скаут-мастер. Что бы это ни было, оно заразно. И Я не знаю, как передается, но может переходить от одного к другому, круг за кругом. Я так голоден. Макс, гром загрохотал над головами, как будто с шиблись массивные деревянные балки. Волосы на затылках мальчишек встали дыбом, из под двери шкафа потекла струйка крови. От Такого зрелища у Макса похолодело сердце. У вас кровь течет, прошептал он. Кровь. В голосе Тима не было ни удивления, ни тревоги. Не знаю, откуда она. Я вообще ничего не чувствую. А теперь иди, Макс. Спускайтесь в подвал. Поторапливайтесь. Журнал вещественных доказательств. Дело 518C. Раздел А17. Личные вещи. Лабораторный журнал доктора к л а е в а Эджертона. Оригинальная аудиозапись. Предварительная расшифровка. Изъято из участка А. Остров Принца Эдуарда. с а м м е р с а й т Makepeace Road 220, офицером Брайаном Скелли, значок номер 908, испытуемый 13, альфа серия, шимпанзе, компания Marshall Биоресурсы, селекционная партия RD 489, возраст три года семь месяцев, самка, вес испытуемого до начала испытания 105 фунтов, дата 22 сентября, наблюдатель доктор к л а й в Эджертон, 900. Я вел в модифицированный эхинокок генетическая рекомбинация Y890 путем инъекции испытуемая проворно и энергично с наслаждением качается на качелях смотрится в стальное зеркало и плавает в бассейне не проявляет никаких явных признаков страданий или боли 1000 состояние и с п ы т у е м о е остается неизменным 1100 состояние и с п ы т у е м о е остается неизменным 12:00 состояние испытуемое остается неизменным. 13:00 состояние испытуемое остается неизменным. 13:54 испытуемое проявляет признаки возбуждения. р а с х а ж и в а е т по вольеру, издает серию криков, пронзительные, лающие визги. 14:13 перемещения продолжаются, крики поднимаются до высокого тона, возможно вызванного болью, затем ослабевают. Испытуемая агрессивно чешет ягодицы. Наблюдается небольшое количество крови. 15:09 Испытуемая потребила все помещенные вольер продукты питания менее чем за сорок минут с 14:29 до 15:07. Это примерно пять фунтов очищенных и нарезанных кубиками фруктов, один фунт сушенных мучных червей, пять фунтов корнеплодов, что составляет десять п р о ц е н т о от общей массы ее тела. Испытуемая не могла полностью пережевывать пищу. Испытуемая подавилась волокнистыми клубнями. испытуемая отрыгнула упомянутые клубни. вскоре после этого испытуемая снова их поглотила. шестнадцать ноль ноль. испытуемая продолжает агрессивно чесать ягодицы. кровотечение усилилось. пол пинты п о т е р я н о возможен риск возникновения анальной трещины. семнадцать ноль ноль. почесывание в значительной степени прекратилось. Заметное углубление под ребрами указывает на быструю потерю веса, хотя, возможно, несколько замедленную по сравнению с грызунами и кошачьими испытуемыми. Потеря веса все еще слишком стремительная, чтобы иметь какое-либо практическое применение. 17:23 Видимые складки кожи свисают с таза и с п ы т у е м о й Глаза запали. Явная деградация тканей. Поведение и с п ы т у е м о й спокойное и на вид безразличное. Эхиноокок обладает наркотическим эффектом? Примечание после редактирования. Смотри исследование случая трансфикации h diminuta 1745 из заднего прохода испытуемый и с т о р к с я крупный эхинокок около семи дюймов длиной на месте экструзии проявляются значительные повреждения тканей отек и покраснение возможен анальный пролапс испытуемый по-видимому не испытывает явно физической боли Сейчас эхинокок приблизительно один фут длиной, как на записи. Два уже два с половиной фута. 17.50. Испытуемая рассказывает по вольеру. Движение вялые и неуверенные. Экструдированный червь теперь длиной в пять футов тянется из заднего прохода объекта. Эхинокок утолчается к середине тела, диаметр размером с электрический шнур средней толщины. 17.52. Эхинокок полностью вышел из испытуемой. Длина около десяти футов. Лежит к о к л е а р н о й спиралью на голом цементе. Испытуемая, по-видимому, не подозревает, что исторгла червя. Глаза пустые и о с т е к л е н е в ш и е натыкается на стены, явно дезориентирована. Восемнадцать двенадцать. Изо рта и с п ы т у е м о й брыжет кровавая пена, густая, кремообразная, напоминающая молочную. Одновременно идет обильное кровотечение из носа. п о с т т е с т о в о е обновление. Исследование пены показало, что такишит карликовыми э х и н о к о к а м и Испытуемая, по-видимому, не знает о своей травме. 18:30 явный пролапс заднего прохода, отчетливо виден сильно кровоточащий с в и щ е в и д н ы й участок нижней ободочной кишки, цвет темнофиолетовый. Испытуемая не проявляет никаких очевидных признаков беспокойства. 19:00 Испытуемая тяжело ложится в гнездо из сена и засыпает. 20:00 Испытуемая продолжает спать. Быстрая аспирация легких. 21:00 Испытуемая продолжает спать. Посттестовое обновление. При прослушивании записи микрофона, настроенного на улавливание окружающего звука внутри вольера, между двадцать одним часом тринадцатью минутами и двадцать одним часом шестнадцатью минутами отчетливо слышится движение. Гипотеза: звук исходит из испытуемой. Двадцать два десять. Испытуемая внезапно просыпается. Глаза широко раскрыты. На белках видны лопнувшие кровеносные сосуды. Испытуемая находится в состоянии сильного возбуждения, царапает лицо и тело, безудержно тараторит. 22:12. Испытуемая снова спокойна, вяло свисает с качелей. 22:14. Испытуемая сидит в бассейне, апатично обливается водой. Вода покраснела от крови из ран. У испытуемой, по видимому, развиваются поверхностные поражения кожи. На груди, руках и ногах отмечаются припухлости. двадцать два шестнадцать испытуемая отрывает к л о ч ь я шерсти испытуемая смотрит на упомянутые к л о ч ь я о ц е п е н е л а и о т с т р а н е н двадцать два семнадцать испытуемая глотает собственную шерсть отрывает ее с рук живота и шеи испытуемая поглощает все больше шерсти кровь довольно много крови двадцать два сорок два испытуемая выбирается из бассейна передвигается с большим трудом ребра теперь весьма заметны очертания черепа п р о п у с а ю т из-под тонкой кожи большая часть тела и лица лишена шерсти двадцать два сорок три испытуемая смотрит в стальное зеркало по-видимому изучает себя испытуемая осторожно касается зеркала двадцать два сорок пять испытуемая нападает на зеркало колотит по нему с огромной силой испытуемая оставляет кровавые отпечатки на стали испытуемая визжит И бьет кулаками по зеркалу, как будто хочет разбить его, уничтожить свое отражение. Двадцать два сорок шесть. Испытуемая отходит от зеркала. Испытуемая ложится на бетонный пол вольера. Испытуемая стонет. Слышно шипение. Двадцать три ноль ноль. Доктор Эджертон покидает пост наблюдения. Роль наблюдателя берет на себя доктор Натан Эриксон. Двадцать три пятнадцать. Испытуемый. Ис Испытуемая, господи. Господи Боже испытуемая, испытуемая больше не испытуемая. То есть, святой Боже, неужели это она? Это точно она? От нее почти ничего не осталось. Господи, бедняжка, ах, бедняжка! Я просто, к л а й в ты ублюдок! Это, О, господи! Она пытается шевелиться. Испытуемая, она, она ползет. Я не знаю куда. Что за чертовщина? Испытуемая, о боже, этого не может. Явный пролапс заднего прохода. Именно здесь червь. Теперь я могу идентифицировать свернувшийся кольцом предмет на полу как червя, вышел из ее тела. Испытуемая подбирается к ч е р в ю Червь длинный, белый и толстый. Тело и лицо испытуемой покрыты бляшками. Они похожи на очень большие страшные укусы пчел. Некоторые размером с мяч для гольфа. Испытуемая открывает и закрывает рот, но не издает ни звука. Она изгрызла собственный язык. Испытуемая шипит. Я не верю, что она сама издает этот звук. Думаю, его каким-то образом производят черви. Испытуемая подобралась к и с п р а ж н е н н о м у ч е р в ю Испытуемая играет с червем, щелкает по нему пальцем. Испытуемая. О, боже мой! О, боже, не делай этого! Ой! Ой, и с п ы т у е м а я ест червя, запихивает червя в рот, насильно кормит себя червем. Она съела червя, она съела его полностью. Он исчез. и с п ы т у е м а я хнычет, издает мяуканье тонущего котенка. Она хнычет и лежит неподвижно. Ее раны пульсируют. Кажется, я вижу. Черт возьми, нет! Господи, господи Боже, к л а й в Двадцать три, двадцать три. Доктор Эриксон покидает пост наблюдения. Доктор Эджертон возвращается. Двадцать три, двадцать четыре. Похоже, по всему телу и с с л е д у е м ы й вскрываются бляшки. Должно быть, а х и н о к о к и вырвались из стенок кишечника. Они проникли в мышечные слои и с п ы т у е м о й В настоящее время они проедают набухшую кожу объекта и выходят из разрывов. Они меньше червя, который выбрался из заднего прохода объекта. Нетивидные экземпляры. Двадцать три, двадцать восемь. Несколько крупных экземпляров пробиваются сквозь кожу на щеках и с п ы т у е м о й Двадцать три, тридцать два. Испытуемая дёргана принимает стоящее положение. Испытуемая шатается, царапает себя. Испытуемая отрывает куски зараженной плоти. У левого локтя испытуемой заметно голая кость. Испытуемая, по видимому, в значительной степени не осознает телесных повреждений. двадцать три тридцать шесть Испытуемая отрывает длинную полоску плоти солба. Глаза почти белые. Катаракта. к к л ю з и я глаз. Кровь вытекает беспрепятственно. Испытуемая не издает звуков, которые указывали бы на боль или страдание. Методично отрывает плоть. Можно разглядеть несколько белых нитей, которые извиваются в изъеденных тканях лба. 23-40. Два крупных х и н о к о к а прорываются сквозь хрусталики глазных яблок объекта. Свод роговицы заполнен ы червями. Трехдюймовые х и н о к о к и довольно толстые торчат из глазницы испытуемой, вполне оживленно извиваясь. 23-42. Испытуемая безрассудно поглощает собственную плоть. 23:47 Испытуемая неподвижна. Черви переплетаются друг с другом на теле испытуемой, занимаются воспроизводством потомства. 23:50 Испытуемая тяжело выдыхает, грудь больше не поднимается. 23:55 Испытуемая предположительно мертва. Черви продолжают двигаться, хотя и не столь энергично. 0 0 1 5 Движение видимых червей прекратилось. Нижняя часть живота испытуемой продолжает слабо пульсировать. 0033. Большое количество червей с т о р г а е т с я из испытуемой через анус и рот. 0040. Все организмы мертвы, начаты процессы биологической деактивации з и утилизации. Тест завершен. Продолжительность испытания 15 часов 40 минут. Вес испытуемой после испытания 44,3 фунта. Общая потеря веса 6 0 7 фунта.